Верлен и Сезан. Я стукаюсь о стол а шкафа острия, Четыре метра ежедневно мерь. Мне тесно здесь, в отеле Истря, На коротышке, улица Кампань-премьер. Мне жмет, Парижская жизнь не про нас, В бульвары тоску рассыпай. Направо от нас бульвар Монпарнас, налево бульвар Распай. Хожу и хожу, не щадя каблукам, Хожу и ночь, и день я, Хожу трафаретным поэтом, пока в глазах не встанут видения. Туман, парикмахер, он делает гениев, Загримировал одного бородой. Добрый вечер, моншер Тургенев, добрый вечер, мадам Виардо, пошел, за что боролись, орудин, а вы имение возьми, подпальни. Мне их разговор эмигрантский нуден, Юркою в кафе отскульни. Да, это он, вот эта сова! Не тронул великого тлен, Приподнял шляпу. Как поживаете, дорогой товарищ Верлен? Откуда вас знаю? Вас знают все. И вот довелось состукаться. Лет сорок вы тянете свой абсент Из тысячи репродукций. Я раньше вас почти не читал, А нынче вышло из моды. И рад бы прочесть, не поймешь ни черта, По-русски дрянь переводы. Не злитесь, со мной должно быть и вы Знакомы лишь понаслышке. Поговорим о пустяках путевых, О нашинском ремеслишке. Теперь плохие стихи труха, Хороший себе дороже, С хорошим и я б свои потроха Сложил под забором тоже. Бумаги гладь облевая Пером, концом губы поэт, Как, блядь, рублевая Живет со словом любым. Я жизнь отдать за сегодня рад, Какая-то громада. Вы чуете слово пролетаят? Ему грандиозное надо, Из кожи надо вылазить тут, А нас? К журнальчикам премии. Когда ж поймут, что поэзия труд, что место нужно и время ей. Лицом к деревне задание дано, Загусли поэты други. Поймите ж, лицо у меня одно, Оно лицо, а не флюгер. А тут и гус отверзает уста. Вопрос не решен, Который поэт. Так ведь это ж просто кустарь, простой кустарь без мотора. Перо такому в язык ванзи прибей к векам кунсткамер. Ты врешь, еще не найден бензин, что движет сердец кусками. Идею нельзя замешать на воде, в воде отсыреет идейка. Поэт никогда и не жил без идей. Что я, попугай, индейка? К рабочему надо идти серьезней, недооценили их мы. Поэты, покайтесь, пока не поздно, во всех отглагольных рифмах. У нас поэт события берет, описывает вчерашний гул, а надо... Рваться в завтра вперед, Чтоб брюки трещали в шагу. В садах коммуны вспомнят о барде, какие птицы зальются им, Что будет светок, товарищ Вардин, рассвистывать Своей резолюции? За глотку возьмем, теперь поори не сбитая быта морда, И вижу зависть. Зажглась и горит В глазах моего натюрморта И каплет сверлена В стакан слеза. Он весь, Как зуб на сверле. Тут к нам подходит Поль Сезан. Я так напишу вас, Сверлен. Он пишет, смотрю, Как краска свежа. Мосье, Простите вы меня, У нас старикам Как под хвост вожжа Бывало от вашего имени. Бывало сезон наш бог Ван Гог, Другой сезон Сезан. Теперь ушли от искусства в бог, Не краску любят, а сан. Птенцы у них молоко на губах, А с детства к смирению падки. Большущее имя взяли Ахр, Отчешут ответственным пятки. Небось не напишут мой портрет, не труд понапрасну кисти. Ведь тоже лицо, как будто он нет, рисуют, кто под цикистей. Сезан остановился на линии и весь размерсился тронутый. Париж фиолетовый, Париж Ванилине вставал за окном Ротонды. 1925 год.